Мрачный замок комплексов и секрет защиты личных границ. Замок наших комплексов — не такая уж и сложная штука. Он имеет три главных слоя — три самых густонаселенных нашими переживаниями этажа и несколько второстепенных, которые могут сильно отличаться друг от друга. Давай изучим вместе внешнюю сторону причин неуверенности в себе и низкой самооценки. Это то, как, по нашему мнению, мы выглядим в глазах окружающих — как они видят нас, кем они нас считают. И чтобы не твердили со всех сторон, мол, мнение окружающих не должно никого волновать, эти три этажа на самом деле очень важны для нас, как бы мы ни пытались это отрицать. Я видела сотни советов, как защищать свои личные границы, но почти все они совершенно бесполезны, если в человеке нет внутренней уверенности в себе и настоящего самоуважения. Можно выучить десятки фразочек, чтобы отвечать на насмешки или оскорбления, Можно делать вид, что тебя ничего не задевает, можно плакать от обиды или агрессивно нападать на каждого, кто посмеет на тебя косо посмотреть. Можно замыкаться в себе и прятаться, опасаясь людей. Но все эти способы защиты личных границ не решают главную проблему. Они не меняют твое внутреннее состояние. А если ты изменишь именно его, если ты ощутишь, как напряжение, подозрительность, страх или обиды ушли из твоей души, Освободив место для расслабленного изучения себя и окружающих, то и защита личных границ станет очень простой и свободной. Понаблюдай за теми, кто чувствует себя сильным по-настоящему, как эти люди ведут себя с другими, что отличает их от неуверенных, испуганных или агрессивных и самоутверждающихся за счет слабых. Они опираются на свой внутренний стержень, если выразиться образно. Но этот стержень можно вырастить очень конкретными действиями, и он вытеснит и заменит ту конструкцию, которая заставляет многих из нас жить в большом напряжении, обиде или тревоге. И главный секрет в том, что замок неуверенности в нас выстраивает внешние обстоятельства, внешние оценки, другие люди, а замок уверенности, внутренний стержень, умение защищать свои личные границы мы можем построить, опираясь только на самих себя. Итак, из чего состоит наш мрачный замок внешних причин неуверенности в себе? «База замка, его первый этаж, наши внешности здоровье. Если человек доволен своей внешностью, если ему нравится его лицо, рост, вес, руки, ноги, прическа, кожа, улыбка, щеки, нос и все остальные части тела, то ему живется гораздо проще. Но если кто-то, а нас таких большинство, не любит и не принимает свою внешность частично или полностью, то ему очень сложно относиться к себе и к окружающим хорошо». Комплексы по поводу внешности есть почти у каждого, и далеко не всегда они адекватны. Я рыдала перед зеркалом в подростковом возрасте от того, что считала, что у меня уродский нос, и видела в зеркале огромный башмак вместо своего, вполне, кстати, аккуратного носа. Еще я затягивала пуговицу на талии школьной формы так, что она пару раз слетала, потому что мне казалось, что у меня недостаточно тонкая талия. И все это потому, что моя лучшая подруга, страдавшая ужасными комплексами, распространяла свою критику и на меня. Ну и мама никогда особо не хвалила мою внешность, зато с упоением критиковала меня каждый день. Все эти «не сутулься, у тебя скоро появится горб», «не смотри подлобья ты выглядишь уродиной», «и убери эту дурацкую челку, она тебе не идет. не добавляли мне уверенности, мягко говоря. Все же остальные люди — одноклассники, друзья в дворе, соседи и знакомые считали меня красивой. Одноклассники признавались в любви, девочки завидовали и ревновали, Но даже десятки комплиментов и любовных записок не могли меня разубедить в том, что я некрасивая. Я думала, что те, кому я нравлюсь, просто недостаточно хорошо меня рассмотрели, в отличие от мамы и от лучшей подруги, которым, конечно, виднее. Но главное, я, когда смотрелась в зеркало, могла видеть только то, что недостаточно хорошо. И эта привычка искать в своем отражении, на фотографиях или видео, одни недостатки, осталась со мной на всю жизнь. Такую же картину я наблюдаю у очень многих взрослых людей. Они всю жизнь носят в себе те обидные замечания, оскорбления и насмешки, которые касаются их внешности. И именно этот первый этаж для нас самый близкий и самый болезненный в формировании нашей самооценки. Многие сейчас говорят, что внешность не имеет для них никакого значения. Часто подростки сознательно выбирают такие стили одежды или такие формы самоидентификации, которые защищают их от ожиданий окружающих — но это только попытка самозащиты. И те, кто заявляют, что им наплевать на то, как они выглядят, те, кто обожают идеи бодипозитива и многие другие течения принятия себя такими, какие есть, ни на шаг не сдвигаются из тайной маленькой комнаты на самом дне их души, из комнаты ненависти к себе на почве неприятия собственной внешности. Они громче всех говорят о навязанных стереотипах, лукизме, гендерном неравенстве и праве выглядеть так, как им удобно, Но мало кто искренне при этом доволен собой и любит каждую часть своего тела, каждую черточку своего лица. Лукизм — дискриминация по внешности, предвзятое отношение к людям, основанное на оценке их внешности, как привлекательной, так и непривлекательной. Второй этаж замка комплексов — социальный статус. Принимают ли меня знакомые, уважают ли они меня? Учёба, деньги, семья, одежда, возможности. Можно быть очень красивым и довольным своей внешностью человеком, но если тебя считают двоешником, или если твою семью считают ужасной, это может влиять настолько сильно, что будет уничтожать самооценку вне зависимости от внешности. Третий этаж. Умение общаться, поведение и кринжовые истории. Можно быть очень симпатичным человеком, нормально учиться и не иметь особых проблем с социальным статусом семьи, Но если ты при этом не можешь разговаривать, не покрываясь пятнами от смущения, или, наоборот, ведешь себя как клоун, то отношение к тебе будет не особо уважительным. И сюда же можно отнести те досадные моменты, которые часто возникают в жестком и беспощадном мире школы. И это тоже ужасно несправедливо. Например, если человеку в третьем классе не повезло, и он отравился немытой грушей на перемене и не успел выбежать из класса во время приступа тошноты, Его иногда и спустя пять лет обзывают тошнотиком. И таких кринжовых случаев море. И каждый из них мог случиться с любым из нас. Задранные юбки, порванные штаны. Кто-то описался или кого-то вырвало, кто-то заикался, кто-то расплакался, забыв на сцене стихотворения. Кто-то громко пукнул, у кого-то протекла прокладка во время месячных. И эти совершенно обычные неприятности для кого-то могут стать проклятием на многие годы, потому что очень часто одноклассники в таких ситуациях ведут себя как стадо злобных, глупых макак. И практически каждый из нас хотя бы однажды испытывал ужасный стыд, попав в неловкую ситуацию. И каждый хотя бы раз был той самой макакой, безжалостно высмеивая другого. Ведь чем неувереннее чувствует себя человек, чем больше у него комплексов, тем активнее он ищет недостатки в других, тем громче он смеется над чужими проблемами, потому что так он чувствует себя защищеннее потому что он ужасно боится, что кто-то обратит внимание на него. Но вернемся к нашему замку комплексов. Все эти три этажа очень часто мало от нас зависят. Мы не можем по мановению волшебной палочки изменить свою внешность, не можем изменить свою семью, не можем в мгновение стать самыми умными и не можем быстро стать уверенными и располагающими, перестать стесняться или стереть из памяти одноклассников какие-то свои неудачи но мы можем сосредоточиться на трех этажах внутреннего замка уверенности в себе. Для этого нужно много дней подряд переучиваться мыслить по-другому. Мало кто из нас может приказать себе не думать о плохом, не обращать внимания на свои недостатки, не бояться реакции окружающих. Но секрет заключается в том, что мы можем направить внимание на другие вещи. Это как если бы ты пытался каждый день перестраивать косую башню, собранную из старого поломанного конструктора. «Башня огромная. Она занимает половину твоей комнаты. И если ты будешь каждый день заменять одни поломанные детальки на другие, что-то подкрашивать или подклеивать, то очень скоро почувствуешь усталость и обречённость. Ты все так же в комнате с кривой башней. И к тому же считаешь, что её никак не починить. Тебе хочется просто сломать её целиком. Так и с этим замком комплексов. Можно ненавидеть себя, маскировать какие-то детали своей внешности». Носить бесформенные балахоны, красить волосы в кричащие цвета или пытаться отвлечь внимание окружающих каким-то трешовым стилем. Можно просто рыдать, глядя в зеркало, и мечтать о пластической операции. Можно отрицать эту ненависть и вести себя так, будто тебе вообще нет никакого дела до внешности. Но ты все равно будешь жить с этим кривым замком, спотыкаясь о его углы каждый день. Я предлагаю на какое-то время просто взять новый конструктор, начать строить другой замок. День за днем он будет расти все выше и крепче. И вместо того, чтобы страдать или пытаться изменить что-то в старой конструкции, ты будешь увлеченно занят постройкой нового сооружения. И оно рано или поздно, почти волшебным образом, вытеснет старое из твоей комнаты. Тебе не нужно понимать, почему тот замок получился кривым и пугающим. Не нужно никого винить в этом. Не нужно больше прятать его или врать, что он тебе нравится таким, какой есть — Нет, вместо этого ты делаешь другое дело, и оно тоже состоит из трех этажей. И этот замок уверенности в себе мы строим сами, и он будет зависеть только от нас. Вот его этажи. Первый этаж — позиционирование себя. То есть то, что ты говоришь о самом себе окружающем, всем без исключения. Начни говорить о себе хорошо. Говори, что ты нравишься себе. Говори, что ты умный, интересный, сильный, яркий, хороший, добрый. Честный и открытый человек, перестань критиковать себя вслух. Перестань рассказывать о том, как тебе плохо, грустно, страшно, депрессивно. Если ты уже освоил роль человека с ментальными особенностями или с психиатрическим диагнозом, любимую роль, благодаря которой ты чувствуешь себя значимым и особенным, отложи и это описание себя в сторону хотя бы на несколько недель. Говори о себе по-новому. Так, как ты бы говорил о своем самом близком и любимом человеке, О лучшем друге, которого ты поддерживаешь каждую минуту. Не разрешай себе жаловаться никому, даже близким друзьям или любимому человеку. Это очень важный этаж, потому что человеческая природа устроена очень просто. Мы думаем о других так, как они говорят о самих себе. Не всегда, конечно, мы не особо верим в рунам и хвостунам. Но никто не просит тебя врать и хвастаться, просто не говори о себе плохо ни одного слова вообще. Говори о себе только хорошее. Сделай так, чтобы все твои знакомые думали, что ты доволен собой. Поставь себе эту задачу хотя бы на месяц, пусть это будет экспериментом. Просто сделай это, и ты увидишь, как все начнет меняться вокруг тебя. Эта внутренняя пирамида уверенности способна полностью изменить твою жизнь. Внешне ориентированный человек будет бесконечно соревноваться, сравнивать себя с другими и комплексовать, Пока ты страдаешь, борешься или отрицаешь любой из комплексов, ты наращиваешь именно его. Ты думаешь о нем, ты его боишься, ты с ним сражаешься. И все это делает его только больше и сильнее. Внутренне ориентированный человек будет наращивать свой внутренний стержень и становиться увереннее и спокойнее с каждым днем. Второй этаж внутреннего замка уверенности — это увлеченность чем-то. Мы поговорим в отдельной главе о том, как найти себе желания и цели — и вырастить их, как не бояться мечтать и не зациклиться на том, что ты не знаешь, чего хочешь или не хочешь вообще ничего. Но пока просто запомни этот этаж. Когда человек поглощен каким-то делом, какой-то идеей или мечтой, которая требует ежедневных действий, он становится сильнее и независимее от окружающих. И третий этаж — поддержка самому себе. Умение быть себе лучшим другом. Если у тебя сейчас нет друзей, которые по-настоящему поддерживают тебя, Ты найдешь очень ценные советы в одной из следующих глав этой книги. Но если все не так плохо, то тебе может понадобиться подумать о том, нет ли прямо сейчас рядом с тобой людей, общение с которыми делает тебя несчастнее. Нет ли рядом человека, который не уважает и не любит тебя, который тебе завидует, или такого, кто забирает твое время и силы и требует от тебя все больше и больше преданности. Нет ли рядом с тобой человека, который уже не раз тебя обманывал или предавал, или того, кто говорит о тебе плохо за твоей спиной. Если есть, то тебе нужно сделать сложный, но решительный шаг и отойти от этих людей в сторону. При этом вовсе не обязательно устраивать разборки, вступать в конфликт или что-то доказывать. Для первого шага тебе достаточно внутренне решить, что ты больше не будешь тратить на этого человека свою энергию и полностью перестать проявлять инициативу. Представь, что на твоем месте твой лучший друг, которому ты от всего сердца хочешь только добра. Ты прекрасно знаешь все его страхи, надежды, сильные и слабые стороны. И теперь посмотри на его окружение, на тех, с кем он, то есть ты сам, общается каждый день. От каких людей ты бы посоветовал ему держаться подальше? Скажи ему это вслух, даже если тебе кажется смешным разговаривать с самим собой. Расскажи ему, почему общение с этими людьми плохо сказывается на его настроении и состояниях, отношении к себе и к другим». Это может выглядеть странно, но попробуй делать это каждый день. Разговаривай с самим собой с позиции мудрого, сильного и доброго лучшего друга. Давай себе советы по разным спорным вопросам, и ты увидишь, как неожиданно для самого себя ты начнешь действовать по-другому.